Глава 76. Мотель Редсан состоял из двух отдельных зданий, стоящих друг напротив друга. Частный детектив В.Р. Паркер снял номер в дальнем от улицы помещении на чужое имя, расплатившись чужой кредитной карточкой. Но он не подумал о том, чтобы сменить номера на взятый на машине. Эти номера внесённые в розыскную базу, засекла камера видеонаблюдения на съезде с платной магистрали, и вскоре был установлен мотель, в котором остановился Паркер. Он уже забронировал билет на самолёт, вылетающий через три часа в Мексику. Болдуин надел кевларовый бронежилет. Полицейские успели оцепить район и окружить мотель. Два агента ФБР уже выдвинулись на исходные позиции — И Кейсон присоединился к ним, как только был готов. Проверив обойму своего ГЛОКа, он снял пистолет с предохранителя. Полицейские обошли здание сзади, а Болдуин вместе с двумя агентами двинулся к двери номера Паркера. Проходя мимо окна, он заглянул в него, но оно было зашторено. Агенты ФБР заняли места по обе стороны от двери, полицейский приготовил таран. Подняв три пальца, Болдуин начал обратный отсчёт. Три, два, один. Выбитая дверь влетела внутрь, и Кейсон крикнул «ФБР!». Первый выстрел грянул у него в ушах треском хлопушке. Паркер сидел на кровати с карабином в руках. Полицейский, стоявший рядом с Болдуином, упал. Частный детектив перевёл карабин на Кейсона, и тот затаил дыхание. Паркер выстрелил, пуля прошла мимо и впилась в стену. Болдуин выстрелил дважды, обе пули вошли Паркеру в голову чуть выше правого глаза. Отлетев назад на кровать, тот выронил карабин. Тем не менее Кейсон ногой отшевырнул оружие подальше. Хлынувшая из головы Паркера кровь мгновенно пропитала постельное бельё.